Он скрипнул зубами и, протянув руку, медленно сжал кулак. «Нет, ну это что ж, ж такое делается?» С искренним возмущением заговорил он. Педрастов за малолеток сажают, а этим, розовеньким, даже и статью не подберешь. Нету». Но «Ничего». Зловеще пробормотал он, и, подойдя в развалку к столу, принялся ворошить какие-то бумаги. — Ничего, найдется и на вас статья, Жанна Львовна. — Я понимаю. Вам нужно было выручить ваших дружков с буксира. — Ну вот и выручили. И думали, небось, все концы в воду. — А нет, Жанна Львовна. Вы что же, полагаете, с Богдана Сабинина никто не спасся после того, как вы проникли в рубку и таранили баржу теплоходом? Шланги водолазом, надо полагать, тоже вы обрезали. Нахалку шьешь, начальник, хрипло проговорил Дон Жуан. Лицо следователя изумленно просветлело. «Ну вот!» — вздымая брови, тихо и счастливо вымолвил он. «Вот и высветился кусочек биографии. Отбывали? Когда? Где? По какой?» «Да чего я, собственно, боюсь-то?» — с раздражением подумал Дон Жуан. Во втором, презрительно глядя в глаза следователю, выговорил он. По седьмому смертному. Несколько секунд следователь стоял неподвижно. Потом у него внезапно подвихнулись колени, сел. По выпуклому лбу побежала струйка пота. В горни выси мать! Голос его упал до шепота. Ванька. Фрол? Пради. «Садись!» — буркнул фрол Скобеев, прикрывая дверь. Харом у меня, как видишь, не небогатые, но ну да ладно. Погоди-ка!» — добавил он и замер, прислушиваясь. Похлопал по шторам, посмотрел с подозрением на стол, наклонился, сунул руку, под столом что-то пискнуло и забилось. «Ага!» сказал он с удовлетворением и выпрямился, держа за шкирку извивающегося полупрозрачного чертенка. — Ну, чего хватаешь? Чего хватаешь? — вопила тварь, стреляя с людяными копытцами. Насупившись, фрол скрылся за дверью туалета, загрохотала вода в унитазе. — Достали шестерки! — мрачно пожаловался он, вернувшись. — Ну так... Кто первый рассказывать-то будет?